Эпилог Сотрудник Государственной инспекции безопасности дорожного движения, старший сержант Сладков Сергей Андреевич, нес свое дежурство в буднее утро на Пятницком шоссе, недалеко от въезда в район Митина, города Москвы, со стороны области. На сегодняшний день у экипажа было несколько ориентировок, но подходящих под описание машин проезжало очень мало. Сегодняшний автотрафик вообще был очень слаб из-за введенных недавно ограничений на передвижение. Напарник его уже достаточно долго сидел в машине на заднем сиденье и тщетно пытался связаться по телефону с кем-то из родственников жены, не выходивших на связь весьма продолжительное время. Понять человека можно. Жена его постоянно пилит, вечно требуя, чтобы он сделал уже что-нибудь, он же сотрудник внутренних органов, как-никак. Проводив взглядом автомобиль скорой помощи, а следом за ним рейсовый пассажирский автобус, Сергей Андреевич несколько заскучал и начал ходить из стороны в сторону, в ожидании появления новых встречных машин на дороге. И, конечно, машина вскоре появилась, вынырнув из-за небольшого изгиба дороги, после чего стала хорошо видна инспектору. Это был автомобиль отечественного производителя, «Лада», седан синего цвета. На первый взгляд могло показаться, что ничего особенного в этом автомобиле нет, пока он не подъехал чуть ближе. Подъехал и остановился. Потом еще немного проехал и вновь остановился. И так продолжалось, пока эта синяя машина не доехала до припаркованного автомобиля сотрудников ГИБДД. И инспектор подал жезлом сигнал водителю, чтобы тот остановился на обочине. За рулем автомобиля сидел весьма пухлый мужчина средних лет, с миленьким курносым носом, розовыми щеками, и большой залысиной на голове. — Здравствуйте, старший сержант Сладков Сергей Андреевич. Ваши документы, пожалуйста. — Здравствуйте. Расплывшись в улыбке, ответил водитель. — Да, конечно, сейчас. Вот они. Сержант взял в руку протянутые ему документы и, не глядя на них, добавил. — Выходите, присаживайтесь к нам в машину. Сейчас мы с вами немного пообщаемся. — А что случилось? Удивился водитель, но из машины вышел. «Разве я что-то нарушил?» Сержант отошел к патрульной машине, взглянул на документы и добавил. «Вы присаживайтесь, Игорь Олегович, не переживайте». Водитель остановленного автомобиля, так ничего и не поняв, повиновался и сел в патрульную машину на переднее сиденье со стороны пассажира. Напарник Сергея, сидевший в машине на заднем сиденье, вздохнул и с недовольным видом убрал телефон в карман, после чего взял свой жезл и встал на свое место нанесения службы у дороги. — Игорь Олегович, вы почему двигались по дороге с остановками? — задал вопрос сержант. — Так ведь пробка же? — без капли сомнения ответил водитель. — Пробка? — — Да, вон же машин сколько стоит, это же очевидно. — То есть вы считаете, что тут на дороге много машин сейчас стоит, да? — Да, — спокойно ответил водитель, еще раз взглянув через лобовое стекло на шоссе. — Игорь Олегович, вы что-то употребляли сегодня, только честно отвечайте, наркотические вещества какие-то принимали? — Нет, я ничего такого не употребляю, богом клянусь. В жизни этой дряни не пробовал. — Сейчас к доктору поедем, будете анализы сдавать, по ним все видно сразу будет. — Нет, я ничего не употреблял, честно? — Игорь Олегович, вы нас тоже правильно поймите. Дорога, по которой вы едете, она пустая. — Понимаете? — Как пустая? — Да так. Что употребляли-то, Игорь? Может, вчера что-то перед сном употребили? Таблетки принимали какие-то, может. Рассказывайте. Я? Вчера? Водитель призадумался. Нет, и препаратов я не принимал. Но я вчера точно пробовал новый розовый зефир. Так себе, честно говоря. Что еще за розовый зефир? Ну, вы что, не видели, что ли? Удивился водитель. У нас они почти по всему Зеленограду сейчас ходят. Кто ходит? Не понял инспектор. Ну, я так понял, что промо-акция сейчас идет такая, и ребята молодые, и девушки ходят с тарелками и угоститься предлагают. Все вежливые такие, у них на тарелках зефир этот розовый разложен. Я их спрашиваю, мол, а что за контора-то? А они мне в ответ только улыбаются и ничего не отвечают. Молодцы, вон как сохраняют интригу. Это, видимо, специально так маркетологи придумали, а потом бах... и расскажет, что сеть новая какая-то появилась, хитрый рекламный ход у них, но, если честно, я бы их послаще сделал, пресноват у них зефир этот». Инспектор внимательно выслушал все, что рассказал водитель, а затем спокойно достал планшет с документами и начал заполнять какие-то бумаги. «Итак, Игорь Олегович, ваша история очень интересна». Но я пока ни одного человека, раздающего зефир, на улицах Москвы не видел. Сейчас мы с вами оформимся и потом поедем к докторам. Отпустить вас просто так я не могу. Но я же ничего. Начал было вяло протестовать водитель, но замолчал. Если вы ничего не употребляли и все с вами в порядке, то вас доктора отпустят. Не переживайте так. Сейчас еще в трубочку подуете. Добавил Сергей и продолжил заполнять какие-то бумаги. Водитель же сидел на переднем сидении патрульного автомобиля дорожно-постовой службы и с грустью озирался по сторонам, в слабой надежде найти хоть какие-то подтверждения своим словам. Игорь Олегович понимал, что инспектор не верит ему. Но выйти сейчас из патрульной машины и проверить реальность стоявшей вдоль дороги пробки – Было бы сейчас очень глупо, да и расценивалось бы наверняка как попытка побега. Но вдруг глаза водителя просияли. Он увидел их. «Смотрите, смотрите, вот же они, те ребята с зефиром по промо-акции!» Воодушевленно оповестил он инспектора все еще склонившегося над бумагами. Сергей Андреевич поднял свой взгляд от заполняемых документов и перевел его в указанном направлении. Действительно, по дороге шли два молодых человека, которые несли в руках небольшие тарелки с угощениями розового цвета. Молодые люди были прилично одеты и выглядели хорошо, проще говоря, их внешний вид не вызывал никаких подозрений. «Слав!» — обратился инспектор к напарнику, приоткрыв окно. «Проверь вон у тех двоих документы!» «Надо понять, что это они тут раздают, и есть ли у них разрешение какое-то на это». Напарник кивнул в ответ и не спеша пошел навстречу молодым людям. «Вообще говоря, у нас в стране по закону просто так еду раздавать запрещено. Не знали об этом, Игорь Олегович?» «Нет, а как же промо-акции?» удивился мужчина услышанному. «Одно дело в магазине, а другое вот так на улице». «А если там отрава какая?» «Я про это даже не подумал как-то», – растерянно ответил водитель. «Возможно, поэтому вы их в Москве раньше и не видели. Разрешений так где же им взять столько?» «Возможно, невозможно, но теперь вот увидели», – ответил инспектор и вновь склонился над планшетом с бумагами и как-то по-философски добавил. «Посмотрим, куда все это теперь заведет». И чем все это для вас закончится?